Глава четвертая Таволга. 1 Захворавшая курица ожила Зайдя утром в курятник, Маша увидела ее среди остальных бойкую, дерзкую, готовую к борьбе за правое куриное дело. Маша обрадовалась. Ей захотелось позвонить кому-то, рассказать о своем героическом поступке, покрасоваться в роли сельского ветеринара Хэриота. Она набрала Татьяну, но абонент оказался недоступен. Позвонила мужу. По его интонации с первых же слов стало ясно, что он занят. И Маша, заверив, что звонила с сущей ерундой, и у нее все в порядке, разочарованно нажала отбой. — Нет во мне самодостаточности, — удрученно подумала она. — Постоянно требуется кем можно разделить торжество победы разума над царсапариллой. Утро стояло теплое и затхлое, как вода в болоте. Необходимо было сесть и как следует поработать, но Маша представила, как целый день будет с тяжелой головой корпеть над переводом в этом доме, где воздух одновременно спертый и промозглый, и внезапно ей вспомнилось, что неподалеку от Таволги есть лесное озеро. Там наверняка свежий ветер собирает воду в складки, и камыши шелестят. А рогоз стоит торжественный, точно эскимо на палочке. Чудесное прохладное эскимо в этот удивительно душный для конца августа день. Ксению взять за компанию. Она с облегчением захлопнула ноутбук и мысленно пообещала старому кроту разобраться с его гостями чуть позже. Перед выходом Маши на глаза попался зеленый платок, последний момент сборов, брошенный в сумку. Она поколебалась и прикрыла им волосы, завязав узел сзади на шее. Пусть ее рыжая шевелюра не сбивает с толку местных жителей и не навевая тягостных воспоминаний о погибшей Якимовой. «На прогулку, на прогулку!» — напевала она, проворачивая ключ в скважине. Здесь не было принято запирать двери. Соседи, увидев, что она делает, могли бы и обидеться. Но Маше было неприятно оставлять дом открытым, не говоря уже о том, что в комнате остался дорогой ноутбук. Вспомнилась чита Будковых, рыхлый Альберт с мутным взглядом, его востроносая жена с неизменной улыбочкой. Маша поморщилась и повернула ключ на второй оборот. К Будковой подходили уменьшительно ласкательные формы слов. Улыбочка, челочка, глазки, лобик, голосок, может быть даже голосочек. Она единственная в таволге, красила губы и не блеском, а рубиновой помадой. Когда бы Маша не увидела Будкову, ярко-красный рот плыл впереди нее, накрашенный ровно, как по трафарету. Маша, любившая искать объяснение, задумывалась. Быть может, в этом содержалось нечто вроде вызова таволги, и красная помада в действительности была ничем иным, как отпором углам и печам, Снытись с лебедой, колорадским жукам, мышам и домовым? Что можно противопоставить бесстрастному и тяжелому, как могильная плита, деревенскому быту, если не самую непрактичную вещь, золотой тюбик солеющим внутри стиком вместо стяга? В таком случае напомаженный ротик Будковой становился программным заявлением, протестом. Маша отдавала себе отчет, что ничего подобного Виктория, проводя помады по губам, в свое действие не вкладывает. Но эта фантазия помогла ей смотреть на жену Альберта с меньшей неприязнью, и оттого Маша держалась за нее крепко. При знакомстве Вика сказала, кокетливо хихикнув, «Я творческая личность». Маша существовала в среде, где заявить о себе такое без иронии было так же невозможно, как и сказать, например, всерьез «я кушаю». Она вежливо улыбнулась Будковой, решив, что шутка сейчас разъяснится. Виктория провела ее в мастерскую. Там на полках готовились к обжику в большой печи глиняные фигуры, бабы с выпученными глазами, приземистые вислозады, с неправдоподобно высокими беременными животами и грудями по всей окружности крепко сбитого туловища. Авторская скульптура представила свою работу Виктория. Она явно ждала слов восхищения, но Маша рассматривала этих уродцев с недоумением. Это не было ни наивным искусством, ни переосмыслением палеолитических венер, ни даже китчем. Она видела перед собой обыкновенную грубую халтуру. Будкова сунул ей под нос одной из своих баб с дюжиной грудей. «Какая оригинальная отсылка к капиталистской волчицы», — сказала Маша. Татьяна хмыкнула, а Вика, явно неудовлетворенный ответом, сухо выпроводила обеих. На пути обратно Маша мысленно ругала себя, что ей стоило похвалить чужую работу. Человек старался, трудился, искал красоту, любовался своими уродцами, а она раздавила бабочку вдохновения кованым сапогом. Нехорошо. Она не удержалась и сказала об этом Татьяне. Таискоса взглянула на нее и расхохоталась. «Какое вдохновение! Путковы ими торгуют, знаешь, сколько просят!» Она назвала стоимость одной фигурки. Маша переспросила, решив, что ослышалась. «Она продает их через Инстаграм, как магические скульптуры с Кавказа, символы плодородия. Женщины, которые хотят забеременеть, должны поливать им живот соком давленного винограда. Сок, кстати, нужно давить самим, а виноград тоже самим выращивать». «Виноград можно рыночный», — серьезно ответила Татьяна. Позже Маша зашла на страницу Будковой и поразилась числу желающих купить магическую фигуру. Виктория, возможно, была бездарным скульптором, но у нее был нюх на тайные желания аудитории. «Вам больше не нужно ходить по врачам, не нужно глотать таблетки. Наш талисман из Древней Грузии, но на покровительница, поможет вам обрести желанное дитя. По всем вопросам пишите в Директ». Маша вдавила белую кнопку звонка на калитке. В глубине дома отозвалась мелодичная трель. Долгое ожидание и, наконец, за забором мелькнула знакомая тощая фигура в длинной темной юбке и серой шерстяной кофте. Завидев Машу, старуха встала как вкопанная и несколько секунд молча, без выражения смотрела на нее. «Здравствуйте, Тамара Михайловна!» — крикнула Маша через забор. «Я, собираюсь на прогулку до озера, хотела пригласить Ксению пойти со мной». Она занята?» Старуха по-прежнему молчала. Маша ощутила себя девочкой, спрашивающей у чужой взрослой тетки, отпустят ли погулять ее подружку. «Ксения-то?» Пахомова будто проснулась. «А как же? Сейчас только вернется от Альбертовны, и пускай идет. Солнышко разошлось сегодня, верно? Вон как припекает». Маша бросила взгляд на ее кофту, застегнутую под горлом. Оживление старухи показалось ей Наигранным и неприятным. Я зайду попозже, сказала она. «Постой-ка! подожди здесь, сейчас вернусь. Старуха исчезла. Спустя всего несколько минут она появилась, распахнула калитку. Мне помощь нужна кое с чем. Не поясняя больше ничего, Пахомова развернулась и двинулась вглубь сада, уверенной, что гости последуют за ней. Немного странно, как это я оказалась на побегушках у кролика, процитировала про себя Маша вздохнув и шагая за старухой. «В чем именно потребовалась ее помощь? Вытащить из ловушки медведку?» — гадала Маша. «Сбить палкой осиное гнездо?» Но остановились они перед сараем. Под низким скатом крыши на открытых полках сохли яблоки, порезанные на дольки. Кое-где над ними и впрямь жужжали осы. Старуха обернулась к ней. В глаза почему-то не смотрела, упорно отводила взгляд. В погреб нужно слазить, достать пару банок. Она с некоторым усилием открыла низкую дверь и отодвинулась в сторону, сделав пригласительный жест. Маша шагнула в прямоугольник пыльной темноты. «Здесь электричество есть, тамар Михайловна?» В слабом свете, падавшем снаружи, она рассмотрела справа на стеллажах садовые инструменты, хранившиеся в коробках, и пустые стеклянные банки. Слева, вдоль стены, Тускло поблескивали велосипедный руль и пыльные спицы на снятых колесах. Ксения не принадлежала к числу любителей кататься на велосипеде. Снаружи не доносилось ни звука. Маша расчихалась от пыли, она пыталась нашарить на стене выключатель наверняка сюда подведено электричество. Вряд ли старуха спускается в погреб с налобным фонариком, но под ладонью была лишь шершавая поверхность. Еще занос насажаю. «А, кстати, где сам погреб?» Высокая фигура загородила дверной проем. тамар Михайловна, вы меня окончательно света лишили», сказала Маша, не оборачиваясь. Старуха не отозвалась, лишь не сильно подтолкнула Машу. «Ладно, тогда включите свет сами». Маша начала раздражаться. Манеру общения Тамары Михайловны и прежде нельзя было назвать обычной. Но она, по крайней мере, не передавала свои пожелания тычками в спину. «Ступай, ступай!» Проскрепели сзади. Маша сделала еще шаг в темноту, как вдруг шестое чувство заставило ее остановиться. За спиной послышался шорох. Не отдавая себе отчета в своих действиях, движимая лишь тем же ощущением близкой опасности, которая заставила ее замереть на месте, Маша быстро отодвинулась в сторону, почти отпрыгнула и снова замерла. Пальцы нащупали в заднем кармане сотовый телефон. Маша вытащила его, включила фонарик то, Что она увидела в его свете, заставило ее отшатнуться. Прямо перед ней зияла распахнутая пасть погреба. От кроссовок до жуткого провала оставалось не больше ладони. Кто-то забыл закрыть крышку. Отверстие было сделано вровень с полом. Ни бортик, ни бордюр не остановили бы ее от падения, если бы Маша попыталась еще хоть чуть-чуть продвинуться вперед. Крутая деревянная лестница уводила вниз. Основание ее терялось в непроницаемой черноте, которую не пробивал даже свет телефонного фонарика. Маша обернулась и направила телефон на Пахомову. Старуха стояла совсем рядом. Она непроизвольно подняла ладонь глазам, закрываясь от резкого света, и за эти несколько секунд Маша осторожно, но быстро прошла по краю погреба и остановилась на противоположной стороне провала. Теперь ее и старуху разделяла яма. У стены поблескивали грабли, вилы и лопаты. Маша, не задумываясь, схватила ближний инструмент, им оказался небольшой, но тяжелый заступ, и сжала покрепче. — Зачем вы это делаете? — спросила она. Пахомова с непроницаемым выражением лица вглядывалась в нее. — Сошла с ума! — подумала Маша. И еще подумала, что нельзя обманываться ее возрастом и видимой худобой эта женщина может быть куда сильнее чем кажется белый прямоугольник света снова померк чего ты тут громко спросила ксения баб ой теть маша здравствуйте старуха всем телом повернулась к ней а вернулась уже сказала она как ни в чем не бывало а я решила к обеду огурчиков достать тамара вновь посмотрела на машу так и сжимавшую заступ «Огурчиков, — говорю, — слышь, милая, но теперь уж без надобности. Ксения мне вытащит. Что тебе по подвалам лазить, паутину собирать? У тебя вон кофточка какая красивая!» Она попятилась, поклонилась и выбралась из сарая. «Здравствуй, Ксения», — сказала Маша, ощущая свой голос чужим и странно севшим. «А я вот погулять тебя хотела позвать на озеро. А, пойдемте. А заступ вам зачем?» Заступ? переспросила Маша. «Да это я просто так... взяла...» Она не без труда разжала пальцы и аккуратно поставила инструмент на место. «Только погреб надо закрыть», — распорядилась Ксения. «Открытый оставлять нельзя». «Бесы оттуда полезут», — с усталым пониманием сказала Маша. Ксения фыркнула. «Шею можно сломать. Или спину. До конца дней под себя ходить будете». Она явно повторяла за бабушкой: "Закрывайте только осторожно". Когда они закрыв погреб выбрались наружу, Ксения оттряхнулась, как собачонка. "Ну что, на озеро или куда?" "Тамара Михайловна должно быть забыла опустить крышку", рассеянно сказала Маша. "Никогда бы она не забыла", категорично возразила Ксения. "Она меня однажды чуть не высегла, когда я сама в погреб полезла, а я хотела сливы достать. Она сливы закатывает" «Ум, отъешь!» — сливы, — повторила про себя Маша. «Лежала бы я внизу, и последнее, что увидела бы в жизни, банку с консервированными «Ум, отъешь сливами!» «Ну, мы идем или как?» — поторопила девочка. «Идем, идем, конечно, идем», — пробормотала Маша. Она чувствовала себя так, будто целый день только и делала, что ходила до озера и обратно. Очень хотелось вернуться за заступом, просто так, на всякий случай, чтобы был.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 Крепкий, на первый взгляд, стволик не сломался под ее сильными пальцами, а превратился в мочалку. С роликом так не выйдет, тетя Маша. Дайте мне». Девочка вытащила из кармана складной нож, щелкнула кнопкой. выскочила лезвие устрашающих размеров. С ножом она обращалась умело и ловко. «Вот, держите». Некоторое время они шли молча, обмахиваясь папоротниками. «Ксения, ты знала Марину Якимову?» — спросила Маша.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 Приятели, которых приглашала к себе Якимова и которые стали поводом для серьезного разговора на ее дни рождения, после него Марина ушла в лес, обидевшись на соседей. — Так это друзья Якимовой наговорили твоей бабушке гадости? — Угу. Корниловы. Дорога вывела их на пригорок. С возвышения Маша увидела, как невдалеке среди редких сосен и бресклета, синеет озеро.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 Накладывали швы бедному цыгану. «Я его потом на руках переносила через каналы на торфянниках», — похвасталась она, «чтобы цыган не прыгал. Ему нельзя было давать серьезную нагрузку на лапу». Так ветеринар сказал. «Неужели ты тоже ездила в ветклинику?» При всем желании Маша не могла представить, чем могла бы девочка ночью помочь взрослым. Ксения производила на нее впечатление разумного и развитого ребенка.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 Правда, она пьяная была, могла и выдумать. Взрослые, когда бухи, могут дичь плести. У матери как-то был один такой. Она осеклась и замолчала, и стала с независимым видом жевать травинку. «Бедный ты, детеныш», — мысленно сказала Маша, рассматривая тощие косицы, из которых торчали волоски. Ксения явно не знала, как вернуть разговор на рельсы, с которых он съехал. Маша пришла ей на помощь. «А что, Марина часто выпивала?»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 Ровно через десять секунд, необходимых, чтобы наполнилась стопка, бутылка вернулась в вертикальное положение, Ксения поднесла к губам пальцы, обхватывавшие несуществующее стекло, запрокинула голову, облизнулась и испустила удовлетворенный вздох. Но блеск! Тамара Пахомова, похоже, еще и пьянчушка. Маша прекрасно понимала, что эта короткая, но выразительная пантомима возникла не на пустом месте.